Глава 16. Мало ей было тревог за Келлина, так теперь добавилась и за Миари. Кроме того, то Тойон очень боялась, что иритан согласится на перевод Миари. Что тогда она будет делать? Они сейчас не так часто общались, как раньше, но все равно иметь возможность видеться и говорить с родным человеком, который всю жизнь был рядом, очень много значило. После ужина девушка отправилась в библиотеку, чтобы хоть как-то скоротать время. Натаниэль был там, медленно прохаживался вдоль многочисленных стеллажей, проводя пальцами по корешкам книг. Присутствие Туйон заметил сразу. «Рад видеть, милая леди», – произнес он. Улыбка вышла грустной. «Как Джихо?» – спросила она, подходя ближе. «Сожалеет о сказанном, хотя никогда в этом не признается», – печально произнес он. «А Амиари?» «Раздавлена морально, хотя старается не показывать это». Эльф вернулся к прогулке вдоль полок, предоставляя Туйон возможность заняться тем, зачем пришла. Но у девушки возникла идея получше. Спрашивать про эльфов изумрудной долины нельзя, а вот вопрос про людей не должен насторожить. «Наэль, ты знаешь что-нибудь о Ринделе?» Он удивленно на нее посмотрел, оборачиваясь. «Что именно тебя интересует?» «Где это?» Эльф улыбнулся. «А я уж понадеялся, что ты так хорошо знаешь историю». «Наэль!» – одернула его девушка, поторапливая. риндел это предыдущее название Кагурина, провинции, в которой расположена крепость Андерин. Как давно ее переименовали? Если мне не изменяет память еще в прошлом веке, до века дракона. То ли пятисотый год, то ли шестисотый год священного века, плюс-минус. Туён изумленно ахнула, вызвав заинтересованный взгляд на Таниэля. Спросить ничего эльф не успел, в библиотеку пришел Джихо. «Тойон, где Миария? Не могу ее найти. Ее смена должна была закончиться. Опять прячется от меня?» Он был зол, жилваки нервно играли. «Она, скорее всего, у Иритана». «Что опять случилось?» – вспылил Тоннери. «Она случайно столкнулась с ним в столовой и уронила на него поднос с едой. Джихон сказал зайти после смены к ней». Джихо разразился тихими ругательствами и поспешил прочь, но Натаниэль догнал его. «Прекрати» мягко произнес эльф словно уговаривая не нужно усугублять если это было случайно то Иритан поймет после вчерашнего просадил сквозь зубы джихо «Миари не маленькая Да ей возможность самой исправить то что она сделала да и не думаю что ей угрожает опасность поможешь если попросит Дджихо сердито фыркнул и невольно обернулся к той он словно спрашивая как поступить ведь та знала подругу как никто другойгласно с наэлем Тоннери скривился, подарил напоследок девушке презрительный взгляд, как будто это она довела его сестру до такого, и молча вышел. До Тоннель махнул Тойон на прощание и пошел следом. Уже на отдалении девушка услышала мелодичный голос эльфа. «Джи, ты слишком строг к Миаре». «С чего такое беспокойство?» – донесся язвительный голос Тоннери. «Во-первых, сменит он. Мне он неприятен. А во-вторых, если ты вынырнешь на минуточку из собственных амбиций, то поймешь, что Миаре не так уж и плоха, как тебе может показаться. Во-первых, прости меня. Голос Тонери потеплел и принял виноватые нотки. А во-вторых... Не будем об этом, мягко перебил его эльф. Отстранись от происходящего. Покой время принесет тебе ясность ума, а вместе с ним и правильное решение, которое будет только твое, а не навязанное мною или еще кем-то. Все-то ты знаешь, серебряный пес. Долго живу. «Долго живу!» Эти слова заставили Туйон встрепенуться. «Точно! Эльфы очень, очень долго живут! Не одну сотню лет! Возможно, верховный жрец Изумрудной долины и сейчас жив, и его можно увидеть не только в видениях монстра!» Кроме того, он же тоже видел ее в своих снах. Радость как вспыхнула, так и померкла. «Какая разница, где Элгараан, если она здесь, в крепости, и вряд ли отсюда выйдет?» «И все же...» Девушка знала, что про Изумрудную долину и эльфов вряд ли здесь что-нибудь будет. А вот по истории Азуриана книг должно быть предостаточно. У нее есть имя правителя риндела Примерные даты, а это уже что-то. Она оказалась права. Отдельная полка была выделена под историю провинции Кагурина. Быстро выбрав те тома, в которых повествовались события священного века, Туйон усилась в кресло и стала изучать. Как и любую другую часть территории, что сейчас принадлежала империи Азуриан, Провинцию Кагурин омывали реки крови. Войной забирала империя землю себе, вытесняя живущие там народы, строя свое величие. Историю после переименования девушка пролистывала. В ведении первого та земля носила название Риндл, ее и искала. Время летело незаметно, страница за страницей, тихим шорохом погружая в прошлое, которое сейчас для Туён значило больше, чем настоящее. Оказалось, что народ, живший здесь до завоевания Азурами, отличался. Это не стало новостью для девушки. Риана из прошлого выглядела скорее как Иллинойка, ничего характерного присущего жителям Империи в ее образе не было. Территория Ринделла и теперешнего Кагурина отличалась размерами, границами. Кагурин значительно больше. Крепость Андерин не находится на территории бывшего Ринделла, в стороне от него, причем на значительном отдалении. Чем дальше Тойон углублялась в прошлое, тем меньше сведений было. Порой и вовсе того или иного человека умещалось в одну строчку. Когда дело пошло уже к сотым годам, девушка отчаялась. Шансов узнать что-то было крайне мало. Вряд ли история сохранилась из тех времен. Время неумолимо стремилось к рассвету. то ён собралась отложить книги и продолжить уже завтра, точнее сегодня, но к вечеру, как знакомое имя всколыхнуло душу, учащая сердцебиение. «Теодан Мойленс». Правление 101-154 годы священного века. Девушка жадно вчитывалась в строчки, посвященные ему, но ничего стоящего не было. Лишь откуда родом имя супруги и дочерей. Младшую звали Риана. Туйон уставилась на это имя. Кровь прилила к голове, часто стуча в висках. Риана. Это не просто имя. Туйон знала, как Риана выглядит. Знала, как нежно и мелодично звучит ее голос. Знала, как прохладны ее пальцы на ощупь. Сумасшествие! Риана жила почти две тысячи лет назад. Туйон вырвала зачем-то страницу из книги, сложила и спрятала во внутренний карман. Почти бегом покинула библиотеку, желая как можно скорее оказаться на свежем воздухе, желая прийти в себя и найти хоть какое-то логическое объяснение всему происходящему. Если не считать нескольких женщин Тоннери, столовая была пуста. Практически всех мужчин крепости распределили по близлежащим крупным где они должны были забрать доставленных со всей империи заключенных и сопроводить их до крепости. Туйон грустно вздохнула. Конечно, новая забава Самсона требует пополнения и человеческих ресурсов. Леон отправился в черные лабиринты, в этот раз с пятнадцатью людьми. А сколько из них вернется, неизвестно. А еще же испытания и новые походы. Тело покрылось мурашками от понимания того, что думать об этом с каждым разом становится все привычнее. «Привет, Ли!» бодро воскликнула миари и плюхнулась на скамью рядом с Туен. «Что с лицом?» лёна нет уже 13 дней». «Ясно». «Как день прошел?» прервала неловкую паузу Туен, не желая снова впадать в отчаяние. «Да, как и предыдущие два дня. Хотя, не, сегодня было что-то новенькое. Если до этого я сидела в его зоне отдыха и читала скучные книги, ища для него информацию, то сегодня у меня наметилось повышение», захихикала Миария. «Сегодня принесли для меня стол и стул, так сказать, организовали рабочее место». «Ты бы видела глаза гвардейцев, когда они это приносили. Такое разочарование, смешанное с любопытством. Очевидно, они рассчитывали застать меня и Эритана за весьма жарким интимом». «Миари», – укорила ее Туен и покачала головой. «Нет, ну а что? Что можно еще подумать? Взрослый мужчина при должности берет себе в помощницы юную подчиненную. Тут у кого хочешь фантазии сыграют». «Не ари!» – снова проворчала Туйон, но не сдержалась и улыбнулась. «Если честно, сама в шоке. Не понимаю, зачем я ему сдалась? Но точно не для секса. Поверь, я знаю, как ведут себя мужчины, когда хотят переспать». «Может, понравилось просто? Кроме того, хоть он и при такой должности, в первую очередь он же Тонери, значит, притворяться умеет». «Ай, да брось, ну какое притворство? Он на меня даже не смотрит. Да и не реагирует он никак на мой флирт он подавилась и закашлялась, так не вовремя вздохнув от изумления, не проживав положенную в рот пищу. «Миари!» – воскликнула она, придя в себя. «Не надо таких глаз. Я только в первый день пробовала. И позы соблазнительные принимала, и глазками стреляла, ну и всякие такие сексуальные штучки подстраивала, от которых у любого голову снесет. У любого, но не у этого. Дед с синеглазый на меня даже не смотрел, а если и замечал, то глаза выражали лишь равнодушие». «Ты играешь с огнем. Хочешь, чтобы тебя со службы с позором выкинули?» Возмущенно проговорила Туйон, вдруг понимая, что джиху пожалуй, не так уж и не прав. «Ну все уже, выключай мамочку. Говорю, ж только в первый день такое делала. Хотела проверить свою теорию, думала, что переспать хочет. Так хочет затащить тебя в кровать, что придумал такую сложную схему у всех на виду. Да-да», скептически заметила Туйон. «Дайон, плохо на тебя влияет. Такими темпами скоро станешь такой же букой, как и он». Весело заметила Миари, а потом подмигнула подруге. Кроме того, это не обязательно делать в кровати, на столе тоже неплохо. Миари. Подруга заливисто захохотала, радуясь вспыхнувшему смущению на лице тоян. Да вернется? попробуй, понравится. Коварно улыбнулась Миари и поднялась. Ладно, у меня полдня свободно. Джихун отпустил. Схожу в большую купальню поплаваю. Девушка хитро прищурилась и мечтательно добавила. Голой. «А если кто увидит?» «Кто? Крепость пуста. А если кто и увидит?» «Что ж, ему повезло. Смотреть-то есть на что?» Девушка снова засмеялась, забрала поднос и понесла к дежурному. Туйон с завистью смотрела подруги вслед. «Наверное, здорово быть настолько раскрепощенной и самоуверенной. Флирт, желание нравиться, жажда собирать мужские взгляды и сердца как-то всегда проходили мимо. Туйон могла легко и непринужденно общаться, да и дружить» а вот более интимной составляющей отношений старалась избегать. Миаре же отыгрывалась на мужчинах за двоих, за себя и за свою подругу. По дороге в лабораторию Туйон встретила кванчи Так вышло, что со времен возвращения Самсона помощника-алхимика девушка не видела еще. кванчи чи ничего не интересовало, кроме нового монстра. Потребность в обычном общении у него пропала, уступая фанатичному стремлению изучить возможности ящерицы. «Доброе утро, дядюшка Чи!» Крикнула ему Тойон, видя, что мужчина спешно проходит мимо, явно не замечая ее. «А что?» – встрепенулся он, осматриваясь. Взгляд бродил, ни за что не цепляясь, словно помощник в этот момент был где-то далеко отсюда. Девушка взглянула в его лицо и ужаснулась. Его кожа стала темнее, под глазами залегли тени, склокоченные волосы словно поредели и уже не смотрелись густой копной. Вены на руках проступили четче, словно тело мужчины стало усыхать. дядюшка чи ахнула Туйон и подскочила к нему. «Вы больны?» «А что?» — снова произнес он, а потом сфокусировал взгляд на лице девушки. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем в глазах мелькнуло узнавание. «Туйон, ты что-то говорила?» «Прости, задумался». «Вы заболели?» — ее голос дрогнул от переживания. «Да, есть немного. Мало сплю, тело болит, проклятая спина еще больше разнылась». Но ты не беспокойся. Лучше приходи ко мне в помещение с ящером. Я тебе расскажу про свои наблюдения. Вам бы выходной взять. Некогда. Да, Энджи скоро вернется. Надо успеть все подготовить. Он поспешил дальше, разговаривая уже сам с собой. Туйон растерянно смотрела ему вслед. Неужели Самсон не видит, что стало с его помощником? А может и правда не видит? Надо, наверное, сказать, но если это опять разозлит Самсона... Последствия могут быть оставить как есть все же взрослые девушка зажмурила глаза, пугаясь возникшего сомнения. Вот так и наступает конец мира, когда начинаешь думать только о себе. проявленное безразличие к чужой беде первый шаг к смерти души. Дождаться алхимика было сложно, ведь страшнее смерти только ее ожидание. Едва наступил полдень, то он поспешила к кабинету самсона и осторожно постучала Во Звук его голоса вызвал у Туён панику. Вроде же ничего такого не собиралась говорить, но помнила, как он реагировал на ее попытки проявить человечность. «Господин Вонг, я хотела поговорить». «Это касается монстров?» спросил он, не отвлекаясь от колбочек с разноцветными жидкостями, что стояли на столе. «Нет, это касается кванчи», на одном выдохе произнесла Туён. «А что с ним?» Он бросил мельком взгляд на девушку и снова вернулся к изучению составов. Одну из колб взял в руки и слегка покрутил, проверяя вязкость. «Внешний вид вашего помощника позволяет предположить, что тот серьезно болен». «И...» он растерялась. «Что на это можно сказать?» Ее молчание вызвало вздох раздражения у Самсона. «Что мне нужно сделать с этой информацией?» холодно поинтересовался он, оставляя колбу и соединяя пальцы треугольником. «Просто хотела, чтобы вы знали». Наконец-то произнесла Туйон, делая шаг назад, собираясь уйти. «Направьте свою энергию на ваших подопечных. И не думайте, что раз находитесь под крылом эритана, то можете позволить себе вольности. Если я посчитаю ваше рвение в работе недостаточным, то легко пренебрегу его просьбой касаемо вас, Танэри Ли». Туйон не смогла скрыть изумление. «Что несет этот человек? Может, он болен, как его помощник?» «Ваше притворство меня раздражает, как и ваша игра в сострадание», язвительно произнес алхимик, скользя взглядом по ее фигуре. «Вам дали в отряд восемь человек». «Восемь! Живой вернулись только вы. Достаточно ли вы были сострадательны в черных лабиринтах, раз удалось спастись только вам?» Девушка сдержала рвущиеся наружу колкости. «Как же им удалось это ее слово, сострадание!» Столько времени прошло, а он до сих пор вспоминает. И ведь больше она ни разу не упрекала его, да и не говорила с ним. Стук в дверь избавил от необходимости отвечать. Самсон нахмурился, лицо отразило всю гамму невысказанных слов на тему «Дадут ли мне сегодня поработать?» «Да». «Да, Энн вернулся», — доложил зашедший Тоннери. «Четыре монстра уже доставили в лабораторию. кванчи просят вашего присутствия». Самсон сразу поднялся, собираясь покинуть кабинет. На ходу махнул, отпуская Туён. Девушка спрятала счастливую улыбку и поспешила к темным. Леон вернулся. Сердце пело от любви и нетерпения. Скоро увидит его. Хоть бы пришел, не дожидаясь вечера. Шли минуты, складываясь в часы, но Келлен так и не появился. Беспокойство стало пробираться в душу. А вдруг он ранен? Нет, не будет думать о таком. Наверное, просто спит, устал. Да и нужно помыться и поесть, залечить раны и царапины, если они есть. Дверь с грохотом распахнулась. К девушке стремительно приближался Кванчи. Твоих рук дело, возбужденно закричал помощник. Девушка испуганно попятилась. Болезненный вид мужчины, в купе с гневом и безумием в глазах смотрели страшно. Кванчи всплеснул руками. Самсон отстранил меня, сказал, что я болен и должен отдохнуть, выдал мне лечебное зелье и снатворное, приказал не появляться неделю. Увидев промелькнувшую улыбку у девушки, вовсе рассердепел. Что ты ему наговорила? «Я в порядке, разве не видно?» И в этот момент тоненькая прядка его волос упала на пол, но кванчи не заметил, продолжая возмущаться. «Неделю! Как Самсон останется без меня на неделю? Кто же будет следить за всем? Кто о нем позаботится? Он даже есть без моего напоминания забывает». «Дядюшка Чи!» — начала осторожно Туён. «Не говори со мной. И самое главное, не лезь не в свои дела» кванчи покинул помещение так же стремительно как и когда заходил дверь хлопнула и только тогда туон облегченно выдохнула конечно он прав и это было не ее дело но если в результате ее вмешательства кванчи станет лучше то неважно что об этом думает он сам Монстры были в ярости даже первый оно и понятно кванчи был пропитан запахами ящерицы он же целыми днями был возле клетки монстра и хоть помощник уже ушел темные продолжали драть когтями решетки явно рассчитывая выбраться на свободу. Туйон не обращала на них внимания. Ссора с Кванчи внесла разнообразие в ожидание окончания смены, а также обрадовала мыслями, что, похоже, Самсону не небезразлична судьба его помощника. «Не все потеряно? Сострадание даже у такого, как он есть?» Туйон усмехнулась. «Ох уж это слово! Сострадание!»